Причал уже опустел. Оставшиеся после гостей земляные отпечатки сапог смывали холодные волжские волны. — Убрать сходни, закрыть борт! — услышал Олег и тут же продублировал. — Убрать сходни, закрыть борт! Широкая доска с набитыми на нее поперечными планками поползла наверх. Моряки спора примотали ее на крышку трюма. За борт вывесили два круглых с сосковидными умбоинами щита. «Отпустить концы!» «Отпустить концы!» — эхом повторил ведун. Двое моряков, один на носу, другой на караме, смотали с выбирающих наружу окончаний шпангоутов толстые канаты, дернули ослабленные концы. Петли спрыгнули с причальных бревен, упали в воду. Моряки быстро их подтянули, смотав в бухту. Горислав свеслом на нос. Эту команду отдал уже не любовод, и Олег повернул голову к Коршунову. Давай, командуй, это, как понимаю, твое дело. Малюта, свеслом на нос, тут же скомандовал молодой кормчий. Отталкивайся, отбойники, нет, отбойники пока не трогайте. Пусть помокнут, ничего с ними не сделается. Кто там еще? Легостай, Тютюня, на борт с верслами, готовьтесь. Торговые корабли медленно отползали от берега. Течение тут же подхватило судно Любовода, понесло его вниз. Но оно же стало наваливать на причал ладью Олега. — Ну уже упирайтесь, — повысил голос Уксандр. «Сил, что ли, совсем нет?» но Грохнули дубовые отбойники, зажатые между бортом и причалом. Корабль скрипнул, откатился на пару шагов. «Ну, дружно все!» — скомандовал кормчий. Моряки навалились, ладья пошла назад. Течение стало заворачивать корму, но Ксандр, казалось, ничего не замечал. «Еще, дружа, еще!» Волга закрутила корабль, но он успел выкатиться за длину причала, проплыл мимо, продолжая вращение, и встал поперек реки. Кормчий навалился на весло, затормаживая величавый танец, вырвал его из воды, гребанул, потом еще. Судно плавно выправилось носом вниз по реке и покатилась вслед за первым по самой стремнине. «Молодец, детка!» — выдохнул Ксандр. «А детка это название?» — поинтересовался Середин. «А то судно тогда как называется?» «Мамкой!» — усмехнулся Кормчий. «Оно ведь первым уродилось. С его прибытков вторую ладью строили». На мамке медленно поползла вверх поперечина, наполнился боковым ветром парус с алым крестом, вписанным в круг коловорота. — Поднять парус! — скомандовал Олег. — Хватит голосить, не на торгу! — неожиданно ссадил его с насмешкой безволосливый моряк в душе греки на голое тело. — Что ты сказал? — растерялся от неожиданности бедун. Кошельком своим командуй, — охотно посоветовал моряк, — а не ладьей. Коли загрузили тебя сюда, так хоть не мешайся. — Что? — Олег вытянул руку, указывая бунтарю на горло. — Что ты сказал? — Да ты еще и глухой, приятель, — расплылся в ухмылке моряк. На шее его билась тугая жилка, и ведун... Начал мерно подрагивать пальцами, приноравливаясь к его пульсу. «Чего вы это, — решил все, хозяйчик, — людей никогда не видел!» С разных сторон начали потихоньку подтягиваться моряки и варяги из судовой рати, оглаживающей рукояти мечей. Ксандр тоже молчал, ожидая, чем кончится ссора, и не думая поддержать друга своего хозяина. — Ну, чего трачишься? — повторил вопрос лысый. Олег не ответил, продолжая подрагивать пальцами, приноравливаться к ударам его сердца, сливаясь с этим ритмом в единое целое, а резко сжал кулак. мрек ахнул, побледнел, бесшумно захлопал губами, В раз ослабевшие ноги подогнулись, уронили его на палубу. — Ты что думал, смертный, я драться с тобой стану? Олег сделал шаг вперед, нависая над несчастным. — Думал, уговаривать тебя примусь или шум всем на потеху поднимать? Еще, слово вякнешь, смертный, и сдохнешь, мяукнуть не успеешь ни разу. А любоводу скажу, больной человечек попался, не повезло. али резко разжал пальцы над его лицом, и моряк наконец смог сделать вдох, тут же закашлившись. — Колдун, колдун, еле слышно пронеслось между моряками и судовой ратью, и команда стала разбредаться в стороны. Ведун про себя усмехнулся. Мало понимая в магии, люди склонны преувеличивать ее могущество. Между тем, для остановки чужого сердца необходимо не меньше полуминуты спокойствия и полной сосредоточенности, но нередко и нескольких минут. Понятно, что в быстротечной схватке никто такого времени чародею не даст. Придется ему, как и всем, полагаться только... На быстроту клинка и ловкость. Но кто задумывается об этом, увидев проявление колдовской силы, все просто боятся». «Ты почему еще валяешься?» — вслух сурово спросил Середин. «Бегом к веревке или сразу за борт прыгай. Я приказывал поднять парус». Возникла небольшая заминка. Моряки поглядывали то на Ксандра, то на Олега, то на поперечный брус. Похоже, приказы о постановке или снятии паруса должен отдавать только кормчий. Запоздало сообразил ведун. Однако младший Коршунов не стал обострять споры и кивнул команде. Не слышали что хозяин сказал поднять парус. Левый конец отпустить на три узла по ветру, Правый оставить — поднимай. Парус детки тоже наполнился ветром, Показав всему миру такой же вписанный в круг алый крест. Но у второго корабля раздвоенные концы символа странничества Выступали за пределы коловорота. За бортом зажурчала вода, Корабль устремился погоню за своим более старшим товарищем. — Не буду мешать, — кивнул к Сандру Олег. — Коли что, зови. Дедун прошел мимо опасливо прижавшихся к борту варягов и шагнул в капитанскую каюту. Если ладья напоминала размерами два икаруса, то капитанская каюта — две автобусные кабины. Имея ширину не больше трех метров, а длину не больше четырех, но она оставляла место только для низкого топчана, двух сундуков у противоположной стены и еще одного у стены за топчаном. В крышке сундука были проделаны выемки для чернильницы и перьев, а из стены выглядывали под углом вверх палочки для свитков. Самих свитков, чернильниц и бумаги на сундуке не имелось. «Но, надеюсь, саможенных деклараций мне заполнять не потребуется», — негромко пробормотал Середин. Окон не было, свет проникал через пропил под самой крышей. Отделки не предусматривалось, все было застелено коврами, Фоны висели и на стенах, поверх неструганных досок. Единственный свободный уголок занимала жаровня, но разводить огонь в столь скученном месте Олег ни за что бы не рискнул. Однако Урсула в этой берлоге казалась счастливой до невероятности. Увидев ведуна, она взвизгнула, кинулась к нему и повисла на шее, прижавшись щекой. Я с тобой, господин, я плыву с тобой. Я же говорила, что ты не сможешь меня продать. Не искушай меня, девочка, — предупредил Олег, хотя и понимал, что вопрос разрешился со всей невозвратной безнадежностью. Причалов на реке еще много. Да, причалов много, а выбор один — И кто она ему теперь? Подружка, сестра, дочка, невольница непродажная, ну, по крайней мере, не жена, и не претендует. — Я постелю твою шкуру нам, на постель. — Нам, на постель. Хотя другой кровати конструкция берлоги не предусматривала. — Стели, — махнул рукой ведун. Стоять тут вдвоем тесно, но, может, хоть спать просторно будет. И да не оставит меня, боги, своей милостью. Чем же все это закончится?